Лебанов как-то касался клада? Нет. Записал все подробно, пообещал, что они примут меры. Вообще-то могли и принять, — подумал Данил. Бортка не впервые через третьи уста предупреждает по-хорошему беса, когда тот стервец заиграется, а налет на эту милую вдовушку, пусть и незаконную вдовушку, дело рук определенно беса. По грубой работе, видно. «Что в музее, так никто и не заметил?» — спросил он с интересом. «Никто. Там половину вынести можно, откровенно говоря. Запомню на будущее. Если придется грабить музеи, сказал Данил. «Вы можете срочно связаться с Юлией?» «Да, у меня есть ее домашний телефон. Вы ей звонили, когда...» все это началось. Да». — И выложили все открытым текстом? — Ну, обиняками, конечно. Да она все поняла. Она как раз уезжала куда-то, сказала, позвонит мне сама. — А вам не приходило в голову, что вы ей больше не нужны? — спросил Данил. — Нет, в самом деле. А зачем вы ей теперь? Подругами-то вы с ней были при развитом социализме? А с тех пор много воды утекло? А если я и верю? Тогда, конечно. Задумчиво сказал Данил. Уехать-то куда собирались? У меня больничный еще на неделю. Думала к маме в Красноярск. Я вам найду место поближе, сказал Данил. Тут у нас за городом есть пансионат. Все удобства. А главное, охрана не из бабулек с огурцом в кобуре. Вас как, надо уговаривать или успели сообразить, что по вашу душу может прийти кто-нибудь еще, но гораздо злее? Не надо меня уговаривать. Она вздохнула и встала. Чемодан уже собрала. Что ж, Лева уже вел переговоры в УВД насчет клада. — Ох, не знаю, — сказала Марина и вымученно улыбнулась. — Я ведь, если вы не забыли, была тихая пристань, а недоверенное лицо. Если вам такие тонкости что-нибудь говорят. Вообще-то с квартиры Данил прочно собрался съезжать. Были сильные подозрения, что засвечено, но, намотавшись за день, решил все же переночевать в последний раз в старой берлоге. Дверь выдержит любую атаку, подмога, в случае чего примчиться быстро. Главное, не отираться на кухне. В дверь позвонили часов в десять вечера, когда он валялся на диване с детективом незабвенной леди Агаты. И не столько читал, сколько похихикивал, представляя агатиных аристократических убивцев и отравителей на просторах его милой родины, где им моментально открутили бы головенки, как кутятам. Посмотрел в глазок и, не тревожа рацию, открыл, ухмыльнулся. Какие люди и без охраны! Ну, заходите. Клебанов вошел, остановился посреди прихожей, сунув руки в карманы исторической рыжей кожанки. Сегодня он выглядит еще более упрямым и принципиальным. Потому Данил, воздержавшись от ехидных реплик, спросил вполне мирно, а не выпить ли нам водочки? Он не особенно и удивился, когда Опер, чуть заметно кивнув, направился было в кухню. Поторопился тормознуть. — Не, давайте в комнату. — А... Да я один, сказал Данил. Ольга все-таки вернулась к матери, но он, понятно, не стал вдаваться в такие тонкости, а о кухне опасался, чтобы не запустили в окно какую-нибудь пакость вроде маленькой аккуратненькой гранатки из портативной мухи. На балконе-то остекление с секретом, любая граната там и рванется, не пройдя в комнату. Муха это вполне во вкусе беса. А бес, очень похоже, прослышал краем уха о кладе, только ничего толком не знает. Он, не зажигая света, принес из кухни тарелки, а из холодильника в прихожей едва початую бутылку кошерной выборовой, который снабжал Януш. Поинтересовался. «Вы часом не антисемит?» «Бог миловал». Сухо отозвал Склебанов. «Вот и отлично!» «Слеза?» Повертел бутылку всю в наклейках с надписями на иврите. «Хоть мы с вами не иудеи, причаститься стоит». Нектар. Разлил по рюмкам. Сначала не сообразил, чем занят Клебанов, потом понял и откровенно фыркнул. Старлей. Выискивал среди сварганенной на скорую руку закуски, не столь уж и изысканной, Нечто совсем уж простенькое. Ну, глупо, сказал Данил. Зачем же принципиальность до абсурда доводить? Колбасу берить Выпили, минутку посидели. Данил с любопытством ждал. Меня посылают в Чечню, сказал Клебанов, чистить тылы. Завтра полетит сводная группа от трех управлений. — Вот уж честное слово, это не я, — сказал Данил. — Ну, догадываюсь. Он поднял глаза, поиграл желваками. — Я вам больше не опасен, а? — А вы что, были для меня опасны? — ухмыльнулся Данил и вновь наполнил рюмки. — Что-то не припоминаю. — Где Марина Бурлаченко? — Ну, не под асфальтом же. Данил, подавая пример, опрокинул рюмку. Слушай, давай-ка бросим множественное число. За русским столом не принято как-то. И ответь ты мне на один единственный вопрос: твои дела передали кому-то другому или закрыли? Клибанов угрюмо молчал. Господи ты боже мой! с досадой сказал Данил. Ты хоть понимаешь? что в Чечне тебе, как манекену, пальнут в спину некие заранее неустановленные личности и оде? Это они, конечно, хорошо придумали. Отстранять от дела вонь пойдет, а против исполнения служебного долга в диких теснинах Кавказа не больно ты и попрешь, заерепенишься, выгонят только и делов. Хочешь — отмажу. без всяких меркантильных соображений? — Нет, спасибо. — Честно, без всякой отработки. На кой ты мне сдался? У меня полковники есть. Я сказал, не нуждаюсь. — Бортко тебя, выходит, сдал, — задумчиво произнес Данил. Он, конечно, мужик хороший, но беда его в том, что он начальник. А любой начальник вынужден быть дипломатом, учитывать кучу тонкостей, да помнить о куче ниточек, связывающих его с другими начальниками. Это не коррупция и не разорение рядов, это жизнь на грешной земле. А я ведь тебе пошел навстречу тогда с Исаумом, хоть и не обязан был. И когда речь зашла об Исауле, Ты все-таки хоть капельку служебных тайн да выдал. Что тебе нужно? На кого вы поставили засаду в Кинг-Конге? Это раз. Все, что тебе известно об убийствах Ивлева, Его непутевой супруги и Костерина. Это два. Кто среди ваших шишек влез в наезды на Интеркрайт и историю с кладом. Это три. Все? А зачем? А затем, что я терпеть не могу, когда всякая сволочь ползет в огород, который я подрядился стеречь, — сказал Данил. И я ему устрою панихиду с танками. Вот то-то и оно. Не ты им должен устраивать панихиду, а я. Ну так устраивай! Развел Данил руками. — Барджа, проши! — Я тебе мешал? Клибанов медленно надул щеки, шумно выдохнул, покосился на бутылку, и Данил наполнил по новой. — Я им должен устраивать панихиду, — повторил Клебанов. — Лично к тебе у меня злобы нет, но вот ваши шараги... — А, этот наш... Министр себе в башку девять граммов загнал. «Или ваш?» — Вкрадчиво спросил Данил. «Шараги, говоришь? Между прочим, наркотой мы и не торгуем. Пенсионеров ради квартир не душим, и пятиклассниц в эскорт не загоняем». «А все остальное?» «Остальное?» — Данил говорил спокойно. «Ну, представь себе такую картинку». Были овечки, был вокруг них двухметровый забор, были пастухи с двустволками и волкодавами. Потом пришел новый председатель колхоза. Пастухов разогнал, собак перестрелял, а забор за бутылку продал на дрова. Пришли волки. Может, их и следует стрелять. Только не кажется ли тебе, друг Ситный, что волки тут явление вторичное, а вина лежит прежде всего на председателю? Хоть он сам со всех трибун серых разбойников и поносит последними словами. «Ну, эту философию мы слышали. А ты можешь другую предложить?» Спросил Данил. «Можешь? Может, ради светлого будущего нас всех стоит перестрелять? Только если ты завтра хлопнешь Фрола с Кузьмичом, на их место моментально встанут... В первом случае слон, во втором, ну, какой-нибудь мельков. Их тоже. Так это ж до бесконечности может тянуться. И придется тебе положить столько народу, что свихнешься, не дойдя до половины очереди. Значит, следует окончательно отдать вам все на откуп? Чуть-чуть не так, сказал Данил. Взять все самое лучшее. Не лыпься. Самое лучшее. В конце-то концов, где были бы работяги, не купив роллзавод? А? Отсечь самый откровенный криминал. А в остальном, ну, смириться, что ли? Амнистию объявить, предупредить, что уж впредь-то при малейшем прегрешении. Нет другого пути. Поздно. А максимализм Он только в розовой юности хорош. Либо будем налаживать жизнь с теми, кто есть, либо в самом деле бульдозерами жмуров во враге грести. Вот только не захочет никто во враге. И начнется такая войнушка, что обезлюдиет одна шестая. Понимаешь, все упирается в разумный компромисс. Это в сказках выбираешь меж добром и злом, а в жизни тебе постоянно приходится меж двух зол болтаться. И так, чтобы вечно оставаться посередине, не бывает, хоть ты треснь. — А интересно, что бы ты на моем месте делал? — Клебанов спросил это без всякого ехидства. — Ну, я тебе скажу так, — сказал Данил. — Я бы покрывал своего генерала. Из той самой корпоративности и ради чести мундира. Покрывал бы, воруй он, бери взятки, Копай он клады в свободное от работы время. Но если бы он прошел через кровь, Пусть даже стороною, я бы закусил у дела. Все стерплю, кроме крови. Стрелять надо только в ответ». А уж если бы мой генерал вдобавок подставил меня, как тебя, с Чечней, если бы он спалил в печурке все, что я накопал, а меня и со мной неизвестное количество будущих жмуров в перспективе загнал в расход в буквальном смысле, а не в бухгалтерском, я бы и с чертом закорешился, лишь бы приложить его мордой об стол. Вот такая у меня философия. Не самое, понимаешь ли, гуманная и передовая, но на большее не способен. В чем честно и подписываюсь. Хочешь, я тебе облегчу задачу? Еще по одной? Не будем пока. У ну, как хочешь. Спокойно пожал плечами Данил. Так вот, я уже накопал достаточно, чтобы более-менее представить картину». Я ее тебе набросаю щедрыми мазками в стиле импрессионистов. Ты слушай и корректируй. Лева Костерин пришел к кому-то из ваших бонс. У него были хорошие отношения со многими вашими, от генералов до лейтенантов и ниже. Он, насколько я теперь понимаю, жил с вами в симбиозе, как Юлиан Семенов со столичными женералями. Рассказал, что прослышал о кладе и готов сдать его в доход государства, но просит пособить в борьбе за его законные двадцать процентов. Признаться, здесь версия раздваивается. Появляются варианты. Либо он с самого начала угодил на кого-то гнилого, либо гнилой подключился уже потом. В общем, Бортко был в курсе. Потом ты моментально и развил бурную деятельность. Едва узнал об убийстве Ивлева. И киосочек ваш не зря торчал под окнами у Светланы. Ты, парень принципиальный, поначалу всерьез задумался, не я ли прознал проклад и решил отхватить его целиком. Потом, правда, ты прослышал про Исаула. и начал кое-что соображать. Допускаю, понял уже, что кто-то из ваших верхов тоже воспылал страстью к червонцам. Только гнилушка-то ваша приметила твою бурную деятельность и при первом удобном случае занесла в списочек на Чечню. Ну, Пожидаев это или Скаличев? Скаличев, сказал Клебанов, не глядя на него. «А все-таки я молодец», — сказал себе Данил и спросил. «Насчет Кинг-Конга я все правильно просек?» «Почти. На Глаголева пришел тяжелый материальчик. Соучастие в хищениях в период пребывания за рубежом. Контакты с криминалом через дочку». «Откуда материал?» «ФСК? То бишь ФСБ по-новому?» Нет. — сказал Клебанов. — Бортко мне так и не сказал, откуда. — Я же говорю, дипломат. — Значит, кто-то хотел его вашими рученьками утопить? — Очень похоже, — сказал Клебанов. Только след был дохлый. Не знаю, что там у него было за бугром, но мы быстро разобрались, что Светлана... На связную, да еще с серьезным криминалом никак не тянет. А о младшей разговор всерьез и начинать глупо. Что я в рапорте и изложил. И получил головоломку от Скаличева. Он требовал подгонять факты под гипотезу. Можно и так сказать. Грустно усмехнулся Клебанов. То есть... Козла отпущения он уже приготовил. Да. Из вас его было бы гораздо затруднитнее сделать. Ну уж, вашему скалечу мы не по зубам, не беззаконной гордости сказал Данил. Но ведь не скалич впускал Есаула в работу. Конечно, не он. Клибанов помолчал и, словно бросаясь в холодную воду, махнул рукой. Эх, или уж пошел разговор. Скаличев не рискнет руководить прямой уголовщиной. Кишка тонка. Не берусь гадать, как он поступит, если другого выхода не будет. Но пока что, судя по всему, что я о нем знаю, он всего лишь приготовил какой-то ход, позволивший бы ему выступить в роли открывателя клана. Двадцать пять процентов на одного можно получить и без мокрого, Младший брат у него — майор морской пехоты, пенсионер твоего возраста. Подобрать еще парочку надежных мужиков, и можно опередить любых охотников за сокровищами. — Юлия Озеровская, тебе такое имя что-нибудь говорит? — спросил Данил. — Конечно. Костерин и про нее рассказывал. — Я думаю, так. Скаличев ее возьмет, когда она прилетит. Она собиралась прилететь. Все можно сделать чисто. Как ни крути, вынос статуэток из музея даже не нужно подводить под кражу. Это и есть классическая кража. Отмазок у нее здесь нет. Можно предложить сделку на одной чаше весов «Свобода» и, возможно, какая-то крохотная доля, а на другой... И в тайгу пойдет, братишка Скаличева. Никакой мокрухи, если не считать, что тебя загоняют в Чечню. Хмыкнул Данил. Не верится мне, что он там подсунет киллера. А какая, собственная разница? Спросил Данил. У тебя на сколько командировка? В связи с требованиями оперативной обстановки. Наши говорят, как минимум на месяц. — Вот видишь, — сказал Данил, — вернешься через месяц, а он уже строит кирпичную дачку на законные проценты. И никому ты ничего не докажешь, хоть лоб себе разбей. — Сам знаю, — угрюмо отозвался Клебянов. — Кто наезжал на Бурлаченко, как по-твоему? — Только не скальчив. Ему это совершенно ни к чему. Он хочет Юлию. Судя по исполнению, без. — А ты сам-то вклад веришь? Пожалуй, подумав, кивнул Клебанов. Очень уж много народу положили. Значит, что мы имеем? Бортка против него не попрет. Нет, конечно. Пока нет мокрухи. Скаличев знает о кладе. Я тоже. Бес, судя по всему, краем уха что-то прослышал. Данил помолчал. И вот тут мы, старина, возвращаемся в исходную точку, к Иксу. Икс тоже знает про клад. Он каким-то боком повязан и с государственными структурами, и с бесом. И уж он-то, мокрухи, не боится. Ты сам его работу на вокзале видел?» — У тебя на его счет есть соображения? — Никаких. Как не ни ломай голову. Бортко мне говорил, что Скаличев сказал, будто Исаул работал на какую-то серьезную государственную контору. — А сам Бортко этому верил? — спросил Данил. — Верил. — Что-то ему генерал такое привел в доказательство. Времена сейчас такие, что и я готов поверить. — А я тем более... Кивнул Данил. <смех> Вздрогнем. Он наполнил рюмки и оба выпили. Ну что ж, генерала своего ты мне сдал красиво. Ведь сдал. Думаешь, я поверю, будто ты пришел ко мне в полном расстройстве чувств и при первых же пришедших мне в голову аргументах поднял руки? Хочешь, чтобы мы, как пауки в банке, схлестнулись? А почему бы и нет? Клебанов, чуть улыбаясь, смотрел ему в глаза. Откровенность за откровенность. Ну, если уж начали обнажать душу, ты мне вот что скажи. Почему ты его сдал? Ведь не будет он устраивать никакой мокрушки. Все обставит галантно, и три четверти клада попадет-таки государству. «Потому что хочу, чтобы государству попало сто процентов», — сказал Клебанов. «Очень уж много крови на этот клад натекло». «А не разворуют его?» «Постараюсь, чтобы не разворовали». «Ты это, кстати, тоже учти. Я из Чечни рано или поздно вернусь». Он не без некоторого сожаления покосился на полупустую бутылку водки, и встал. — Ну, спасибо за угощение, пойду. — Поедешь, — сказал Данил, — сейчас вызову тебе тачку. И не спорь. Я, знаешь ли, человек недоверчивый. Не хочу, чтобы тебе в подъезде вогнали пулю из той гнусно прославленной без сумки, а потом подкинули ее мне под дверь. Понятно? — Глотни на посошок, пока я брякаю. Он вышел в кухню, но передумал тихонько, прокрался на площадку и включил рацию. Шестой. В темпе двоечку, экипажей ко мне. Один для пассажира к подъезду. Второй, пусть болтается в отдалении, на глаза не лезет. Выключил машинку и ухмыльнулся. Ну, бортка хитрован!